Глава 7. Молись кольцо Кабы, сжав в руках, чтобы кольцо беды разъял Аллах. Низами Гянджеви. Чёрный камень упоминается во многих преданиях и легендах. Одна из них связана с Лейли и Меджнуном, чьи имена известны на востоке всем. Это арабские Ромео и Джульетта, но в отличие от героев Шекспира, Лейли и Меджнун — вымышленные персонажи. Арабский поэт VII века Кайс ибн аль мулавах влюбился в красавицу Лейлу, но ее отец не хотел отдавать свою дочь за нищего поэта и выбрал ей богатого жениха. Братья Лейлы поклялись убить Кайса, если он появится возле их становья. Узнав об этом, влюбленный юноша впал в оцепенение. Он не отвечал на вопросы, отказывался от еды и приходил в себя только тогда, когда слышал имя любимой. Родственники отвезли его в Мекку, надеясь, что, помолившись Каабе, он излечится от любовной горячки. Но, поцеловав черный камень, Кайс попросил Аллаха не исцелять его от любви. После возвращения домой поэт получил прозвище «Меджнун», то есть «Одержимый». Много лет скитался он по пустыне, пока однажды его не нашли мертвым неподалеку от становища Лейлы. На песке остались стихи, посвященные ей. «Меня спросили, кто она? В каком краю она живет?» Ответил я, она заря, ее жилье небесный свод. Меня спросили, посуди, влюбиться можно ли в зарю, а я решила так судьба, и я судьбу благодарю. Судьба связала узел сей, и я обязан вам сказать, что узел, связанный судьбой, лишь смерть способна развязать».